279. Август. 3. -е. Любые чувства можно возбуждать и в себе, и в других. Во сне видел мать и, кажется, деду. Поцеловал ей руку, но после короткого разговора было ощущение, что больше говорить не о чем.